Харуки мураками. Страна чудес без тормозов или конец света. Перевод Дмитрий Коваленев. Почему до сих пор светит солнце? Почему не смолкают птицы? Или они не знают, что конец света уже начался? Конец света. Песня The End of the World американской группы The Carpenters. Здесь и далее примечание переводчикам. Один. Страна чудес без тормозов. Лифт, тишина, манера толстеть. Кабина лифта мучительно медленно двигалась вверх. Точнее мне казалось, что вверх. Убедиться в этом никакой возможности не было. На такой черепашьей скорости всякое движение пропадает. Может быть, лифт опускался, может вообще стоял. И только мне сейчас удобнее было думать, что он поднимается. Жалкая гипотеза, никаких доказательств. Возможно, я уже проехал этажей двенадцать вверх и еще три вниз, а может, успел обернуться вокруг Земли. Неизвестно. Что говорить, с этим лифтом и сравниться не мог, подъемник моей многоэтажки, которому в прогрессивности уступал разве что колодезный ворот. Просто не верил, что два настолько разных агрегата, созданные для выполнения одной функции и одинаково называются. слишком космическая пропасть между мирами, где они появились на свет. Прежде всего этот лифт ошеломлял своими размерами. При желании здесь можно было даже устроить офис небольшой фирмы, расставить столы, шкафы, стеллажи, в углу оборудовать кухню, и все равно еще место останется. В этой громадине без особых проблем уместились бы три взрослых верблюда и средних размеров пальма. Не меньше впечатляла и абсолютная чистота, стерильная. как в свежевыстроганном гробу. На сверкающей стали стен ни пылинки, ни пятнышка. На полу дорогой зеленый ковер с ворсом по щиколотку. Но особенно поражало отсутствие всякого звука. Не успел я войти, как двери, плавно, испугающим беззвучием, и никак не иначе. Закрылись у меня за спиной, и кабину затопила вязкая тишина. Поехал лифт или остался на месте, сам черт бы не разобрал. Глубокие реки неслышно текут. Ну и это еще не все. Меня окружали абсолютно голые стены, ни панели управления, ни огоньков с номерами этажей, ни аварийные кнопки. Я почувствовал себя самым беспомощным существом на земле. Да что кнопка? Не было ни табло с номерами этажей, ни предупреждения о максимально допустимой нагрузке, ни таблички фирмы-изготовителя. Не говоря уже о пожарном люке. Самый натуральный гроб. Готов поспорить, проверки на безопасность этот лифт не проходил. И никогда не прошел бы. В конце концов, должны же и у лифтов быть какие-то общие критерии. Стоя столбом между четырьмя гладкими стальными стенками, абсолютно ни за что хватиться. Я вспомнил кино о трюках Гарри Гудини, который смотрел еще в детстве. Его связали по рукам и ногам, обмотали цепями и засунули в сундук. Сундук обмотали другими цепями и бросили в Ниагарский водопад. А может и в пучину ледовитого океана? Я вздохнул поглубже и холоднокровно попытался сравнить свое положение с ситуацией Гудини. Мое преимущество в том, что руки и ноги у меня свободны. Козырь Гудини, он знал, как действовать. Шутка ли? Я даже не знаю, движется лифт или нет. Я не громко покашлял. Празвучало странно. Меньше всего похож на человеческий кашель. Точно комок глины шмякнулся о бетонную стену. Просто не верится, что мое тело способно издавать такие звуки. На всякий случай я кашлянул еще раз, но результат оказался тем же. И я решил больше не кашлять. Очень долго я простоял, не двигаясь. Но сколько ни стоял, двери лифта не открывались, хоть тресни. Мы с лифтом застыли в пространстве столь безжизненно, что послужили бы идеальными моделями для натюрморта, мужчины и лифта. Я всерьез забеспокоился. Может, он сломался? Или его диспетчер. Представим, что существует такая должность. Забыл, что внутри есть я. Иногда ведь со мной бывает, кто-нибудь напрочь забывает о моем существовании. Так или иначе результат налицо. Я наглухо заперт в огромном сейфе из нержавеющей стали. Я вслушался в тишину, но не уловил ни звука. Прижал ухо к стенке. Никакого эффекта. Лишь на зеркальной панели остался белый отпечаток. Очень похоже, что этот железный ящик сконструировали так, чтобы он поглощал любые звуки. Для проверки я попытался насвистеть припев «Дэнни бой», но у меня получился скорее хрип собаки с затяжной пневмонией. Делать нечего. Я прислонился к стенке и стал убивать время, пересчитывая мелочь в карманах. Хотя для человека моей профессии это не столько убивание времени, сколько шлифовка практических навыков. Примерно как для боксера регулярное поколачивание груши. Строго говоря, это вовсе не убивание времени, ведь только повторяя одно действие много раз, мы можем восстановить свое внутреннее равновесие. Как бы то ни было, я всегда стараюсь носить в карманах побольше мелочи. В правый карман кладу монетки в сто и пятьсот йен, в левый по пятьдесят и по десять. Одна йеновая и пяти йеновые прячу в задний карман и в расчет не беру. Просто засовываю руки в карманы и считаю. Правой рукой монетки в сто и пятьсот йен, левой по пятьдесят и по десять. Тому, кто не занимался подобным подсчетом, наверное, трудно представить это занятие. Для новичка не легкое.